Глава вторая. За два дня до этого. Ещё пятнадцать минут назад это был день как день. Трудный, длинный, невыносимый, обычный. Болели ноги в туфлях на каблуках, болела спина, затянутая в униформу, от напряжения ныли пальцы. «Это с непривычки», — говорили бывалые крупье. «Потом пройдёт». И со смехом добавляли. Но легче не станет. Уверенным движением я запустила шарик, Делайте ваши ставки, господа. Я ослепительно улыбаюсь. Мне улыбаются в ответ. Нет, не улыбаются, а хищно скалятся. Те, кто сейчас распихивает фишки по клеткам, не богатеи, желающие спустить излишки денег, и не азартные бедолаги, которые надеются, что этот последний шанс — их шанс. Это мои будущие коллеги. А сейчас — воспитанники питомника. Их задача — усложнить мою задачу. Они будут хамить, устраивать склоки с соседями, сдвигать фишки и пытаться жульничать. И не потому, что плохо ко мне относятся. Просто мне сейчас должно быть трудно. Максимально трудно. Чтобы потом было проще. Хотя я верю бывалым. Вряд ли станет проще. Краем глаза я слежу за шариком. Хорошо запустила. Крутится долго. Чем дольше он вращается, тем лучше. Клиенты успеют сделать больше ставок, а мне хватит времени поправить фишки, чтобы потом не было споров. Она стояла не тут, а вот там. Миллиметры, которые могут значить очень много. Ставки сделаны, ставок больше нет. Все замерли и уставились на шарик. Странное дело, никто ничего не выиграет. Все понарошку, но он все равно приковывает взгляды. «Зеро», — объявила я и стала аккуратно сгребать фишки. «Не торопясь, но быстро. Скорость важна». Скорее начнёшь, больше кругов отыграешь. Больше кругов — больше денег. На зеро никто не ставил. Игроки разочарованно выдохнули, но скандалить никто не стал. Я сгребла фишки и снова запустила шарик. «Делайте ваши ставки, господа». Но сделать ставки никто не успел. В питомник вошёл гость, которого тут не ждали. Собственно, тут не ждали вообще никаких гостей. Питомник не для посторонних. Здесь только свои. Ну или будущие свои. Это специально оборудованное помещение, где натаскивают будущих крупье. Натаскивают — вполне подходящее слово. Шесть дней в неделю по десять часов с небольшими перерывами на кофе и обед. До слез, до усталости. Такое, что валишься с ног. Многие не выдержали и ушли. Некоторые еще уйдут. Я бы тоже хотела не выдержать, но мне нельзя. Главный приз хорош. Еще две недели этого ада, и я буду работать в лучшем казино города. Отличные заработки, да еще и чаевые, которые выигравшие посетителю суеверно дают крупье. «Стоп игра», — объявил баритон, который я не назвала бы приятным. От этого голоса по спине побежали мурашки. Я подняла голову и столкнулась с холодным взглядом светло-голубых глаз. Мне показалось, что этот взгляд задержался на мне дольше, чем следовало. «Считайте, детки, что вы уже научились. Правда, пока не все». Этого человека я знала в лицо. Да здесь каждый его знал. Фил. Владелец казино. Человек, о котором ходят жуткие слухи. И, скорее всего, это не слухи, а чистая правда. У него нет должников. С ним предпочитают рассчитываться быстро и сразу. Лучше будет должным кому-нибудь другому, а не Филу. Тут я была на его стороне. Проиграл. Плати. Я считаю это справедливо. Мне, например, в голову не придет явиться в казино и играть когда у тебя на руках больная мать и мелкая сестренка, ты не думаешь о блеске огней, как бы ярко они не сияли, как бы соблазнительно не манили. Фил жесток с должниками, но сам не терпит долгов. Те, кто на него работают, получают свое в срок и сполна «Я уволил смену. Кто-то из них подыгрывал посетителям», — объявил Фил. Никто не удивился. Обычная практика. Если казино терпит убытки и виноват кто-то из крупье, Не станут искать виноватого, уволят всех, чтобы наверняка. Печальная сторона нашей работы. Брать из чужих никого не буду, так что...» Он обратился к нашему наставнику Сэму. «Назови мне семерых, кто готов работать прямо сейчас». «Никто не готов работать, Фил!» Глядя прямо в голубые глаза, бесстрашно сказал наставник и сразу поднялся в моих глазах на несколько пунктов. «Возразить Филу? Это было круто!» Даже если сейчас Фил достанет из-за пояса пушку и пристрелит нахало, все равно это было круто. Но ничего такого Фил делать не стал. Он лишь на мгновение сжал губы, выдавая недовольство, и сказал, «Назови мне семерых, которые готовы больше других». Наставник нехотя стал перечислять имена, вглядываясь в наши лица, и осмотрел на тех, кого он называл. У кого-то на лица был страх. У кого-то радость. Были среди наших торопыги, которые не хотели корячиться тут за бесплатно и мечтали как можно быстрее выйти в большой зал. Я их не понимала. Я всегда боялась лишнего риска. И мне было что терять. В том, что моё имя не будет названо, я не сомневалась. Звёзд с неба я не хватала. уверенно шла в серединке. Ну, может быть, где-нибудь в конце серединки. Сэм говорил, что это не страшно. Просто я не слишком быстро усваиваю. Зато крепко. «К концу обучения все будет в порядке». Он был в этом уверен. Я не ошиблась. Он действительно не назвал меня. «И, пожалуй, Алекс», — прозвучало седьмое имя, и я выдохнула с облегчением. «Нет, конечно, мне безумно нужны были деньги, но еще больше мне были не нужны неприятности, а у неурасторопного и неопытного крупье они запросто могли возникнуть». «Хорошо», — кивнул Фил. завтра к восьми вечера, будьте в большом зале». «Смена начнется в девять». Я ждала, пока он уйдет, чтобы приступить к обычной практике, но он не уходил и почему-то сверлил меня взглядом. Под этим взглядом становилось неуютно, хоть я и не успела ни в чем провиниться. «Тебя как зовут?» — спросил он. Я хоть и понимала, что шансов практически нет, все-таки обернулась. Вдруг это он не мне, а кому-то за моей спиной. Но за моей спиной было пусто. «Магда» срывающимся от волнения голосом, ответила я. «Ты тоже будь завтра». «Что? Нет, это невозможно». Я бросила взгляд на Сэма, который в последние несколько минут казался мне чуть ли не супергероем и непременно должен был прийти на помощь. Сказать этому страшному человеку, что я пока не готова, что я не самая сильная ученица или еще что-нибудь такое, что его убедит. Только наставник молчал. Теперь он снова потерял только что наработанные пункты и ухнул на свое прежнее место. Приятный парень, но ничего особенного. Впрочем, это было неважно. Фил быстрым шагом вышел из питомника. Он не нуждался в моем согласии. А я оказалась на шаг ближе к своему краху, к тому, что навсегда изменит мою жизнь. Но тогда я этого еще не знала.